Мне сложно описать мои ощущения в тот день. Я даже не помню, с какого момента перестал слышать голос Ланы. Сквозь полуприкрытые веки угадывались лишь отблески свечей на потолке. Причудливую игру теней и образов я не видел, но почему-то был уверен, что они метались по всей комнате в диковинном танце, без музыки и такта, подчиняясь только еле уловимому ритму слов. Что говорила моя ведьма, о чем просила, кого призывала, на чью помощь надеялась, непонятно. Я не пытался уловить смысл слов или имен. Я скорее чувствовал по прохладным движениям воздуха у моих голых плеч, что она, возможно, встала с колен и двигалась рядом, словно в незримом полете. Глаз открывать не хотелось. Не то чтобы она это запретила, просто действительно — Не было ни малейшего желания. Я смотрел на происходящее вне себя, другим зрением, почти не ощущая физической боли. Пуля беззвучно входит в плоть. Сначала не ощущаешь ничего, кроме тупого удара, как дубиной. Потом появляется холодное чувство ожога. У тебя холодеют губы, ноги перестают слушаться — а животный испуг лошади, почуявший запах крови всадника, передается и тебе. Впрочем, я не уверен, что физическая боль имела место. Может быть, ощутил ее всего один раз, когда ледяной коготок Ланы разрезал кожу на моей груди, раздвинул мышцы и осторожно коснулся замерзшего сердца. Она словно бы сцарапывала с него какое-то грязное пятно или копоть порохового дыма. Это не было больно и не было страшно. Страшным было лишь то, что я считал это совершенно естественным. Убить человека легче, чем причинить ему боль. С каждым ударом шашки я видел, как жизнь покидает тело. как душа из последних сил цепляется за свою изуродованную плоть и в остывающих глазах замирает удивление, обида, словно бы просьба о прекращении страдания. И тогда ты убиваешь просто для того, чтобы больше не делать ему больно. Я не ощущал шепчущего голоса у меня в голове, но зато отчетливо видел маленькую черную точку на красном фоне. Она росла, увеличиваясь в размерах, становясь все более и более похожей на сгусток черной крови, бесформенной и безобразной. Тьма старалась заполнить весь мой внутренний мир и делала это напористо и жадно, словно бы пожирая мое сознание. Ей никто не мешал, а я не владел собой, чтобы быть способным хоть на малейшее сопротивление. Где была Лана, неизвестно. если она вообще существовала, а не являлась горячечной иллюзией моего пылающего мозга. Но даже если бы это была лишь иллюзия, в любом случае она не могла защитить меня от реальности, ибо теперь я знал имя той тьмы — Махагала. Превращение души в тень демона происходит незаметно. Дарованная тебе сила восхищает. Преклонение людей заставляет ощущать собственную исключительность, которая ежеминутно подтверждается победой над самой смертью. Я знал, что уже никогда не умру. Демон не допустит этого. Я нужен ему. Не он мне, а я ему. Без меня он ничто. Лишь отголосок вековой пыли монгольских степей. Это я дарую ему тело. даю вместилище для существования, и за это он покорен моей воле. Отсутствие физической боли неожиданно сменилось режущей болью души. Какая-то серебряная искра во мне, составляющая саму суть моего присутствия в необъятности мироздания, продолжала гореть, и ее жар мучительно отдавался в каждой клеточке тела. Я пытался удержать эту искорку, спрятать ее от неумолимо надвигающейся черноты. Я боролся и кричал, не слыша собственного голоса. Ужас поглощал меня, затягивая в зыбучие пески отчаяния. И вот тогда на черном лике махагалы неожиданно прорезались пять четких сияющих царапин, словно следы от женских ногтей. Потом еще и еще и еще... Я вздрогнул от разъяренного рева демона, который так и не успел поглотить эту искорку и плоть которого сейчас раздирали теплые пальцы ланы. «Зачем тебе все это? Я ведь не просил многого. Всем известно, как наказывается неповиновение и как вознаграждается послушание. Человек не может устоять, получив все, абсолютно все. Плата не будет высока». Плата за душу никогда не бывает высокой. Только поверь мне. Я чувствовал всей кожей, что три свечи погасли, а четвертая догорала каким-то нервным, рваным огнем, дрожа от ураганных порывов ветра. Раны на лице демона медленно, но верно зарастали. Хриплое дыхание Ланы слышалось совсем близко. Казалось, ей не хватает воздуха. м о ё тело судорожно дергалось. Кисть правой руки ударилась обо что-то мягкое, и в этот миг погасла четвертая свеча. Смех, хохот и торжествующее гоготание Махараты заглушил все то, что еще недавно было мною. Если я и помнил какие-то молитвы, то сейчас был не в состоянии произнести хотя бы с л о в а Мне отказывались повиноваться даже собственные мысли. И вдруг последняя пятая свеча неожиданно вспыхнула ослепительно ярким светом. Я ощутил на губах вкус поцелуя и вкус крови. Ведьмовской крови Ланы. «Будьте вы прокляты!» Это последнее, что успел сказать демон. Пятая свеча сжигала его дотла. Черная непроницаемая темнота исчезала урывками, как неравномерно горящая бумага, не оставляя после себя ни пепла, ни дыма, ни гари. Я чувствовал, как знакомые нежные пальцы вкладывают мое очищенное сердце обратно, ко мне в грудь. Как сама собой закрывается рана, оставляя на коже лишь легкое ощущение зимнего озноба. Как ее руки почти силой открывают мне глаза — и она смотрит на меня, как на новорожденного ребенка, вытирая кровь с разбитых моим кулаком губ. Знаешь, я никогда не говорил а тебе этого раньше и никогда не скажу потом. Просто хочу, чтобы ты знал. Я люблю тебя. Ночью они набросились на меня спящего и связали. Мои монгольские цереки, чья верность господину вошла в поговорку, предали меня, как предала вся дивизия. Никто из азиатов не смел поднять против меня оружие, я все же являлся для них живым божеством, которое нельзя убить. Поэтому они лишь надежно опутали меня веревками и бросили одного в белой юрте главнокомандующего. Маленькие коренастые кони унесли их в разные стороны бескрайних степей. чтобы мой дух не знал, кого догонять и кому мстить. Вместо одной смерти они даровали мне возможность умереть несколько раз. Что могло быть позорнее плена для потомка крестоносцев, чьи поколения веками геройски умирали в бою? Я слышал волчий вой и понимал, что в любую минуту могу быть живьем растерзан серыми хищниками. Потом зашло солнце. И нестерпимая жара сжигала меня так же, как мою душу сжигала нереализованная жажда мести, кровавой мести всем — предателям, казакам, изменникам-монголам всей России и всей Халхе, так жестоко обманувшей меня, низвергнутого господина жизни и смерти. Я едва не сходил с ума. Я рычал, как зверь, пытаясь дотянуться до спрятанного в кармане цианида, но веревки были надежными, а вязать узлы пастухи умели, как никто. Я не помню, сколько часов пролежал обездвиженным, но точно знаю, что когда у моей юрты раздался стук копыт и незнакомый человек в кожанке с красной звездой на папахе спросил, кто я, мой ответ был по-военному прям и честен. Барон Унгерн фон Штенберг, главнокомандующий азиатской дивизией. До моего расстрела в Новониколаевске оставалось меньше месяца. Я подолгу сижу в том же самом кафе. Официантки все так же приносят сухое вино и сочувственно вздыхают у меня за спиной, думая, что я этого не вижу. Звонков от Ланы нет уже месяц. Учитывая, что она ранее исчезала на два года, я понимаю, что это еще не срок. Не знаю, насколько ее кровь изменила мою сущность, но в тот момент это не было ее или мое осознанное решение. Кто-то решил все за нас. Нет, серебряный крест не сжет мне кожу, значит, моя сущность не изменилась так же необратимо, как ее хотя, возможно, именно это и стало барьером между нами, она старалась вырываться пореже, словно опасалась чего-то и больше себя, чем меня. Быть может, те слова, которые она мне сказала, напомнили ей, кому и за что она продала душу. А может, просто боялась, что одной моей души нам не хватит на двоих. Да? Нет. Я с уверенностью могу говорить лишь о том, что рано или поздно на моем телефоне вспыхнет ее SMS. и на экране отразятся четыре буквы имени отправителя — Лана. Я буду ждать. Ты знаешь это.